В этих воротах граф Миних, губернатор Бестербурга, принес поздравления государыне и рапорт о состоянии столицы. Эти ворота простояли до 1751 года. Напротив дома Татищева, где теперь дворец великого князя Сергия Александровича, стоял дом князя Шаховского, известного противника немцев-правителей, за что он подвергался преследованию Миниха и гневу Берона. Князь Шаховской, обер-полицмейстер времен Берона, отличавшийся также необыкновенной честностью и правдивостью, был родной племянник этого Шаховского. Он воспитывался в его доме и, как заявляет в своих записках, нравственными основами он был обязан дяде. При Екатерине II этим домом владел директор ассигнационного банка Мятлев. В его доме собиралась следственная комиссия, учрежденная по случаю растраты денег в заемном банке. В комиссии участвовали Державин, Мятлев и Архаров, петербургский генерал-губернатор. Похищена была кассиром Кельбергом сумма в 600 тысяч рублей. И следствие оказалось, что в течение долгого времени при освидетельствовании банка кассир Кельберг клал в сундуки запечатанные пакеты с надписью «10 тысяч». в которых вместо ассигнаций однажды сосчитанных лежала белая бумага. Кассир, как говорит Болотов, подделал казенную печать, все деньги вынул, а сам дал было стричка, но Архаров не выпустил его из Петербурга. Жена его, как рассказывает Державин, чтобы приготовить средства к пополнению дефицита, продавала ко двору при праздновании шведского мира бриллиантовые вещи. Это подолопово повод императрицы еще... В 1790 году заподозрить честность банковских чиновников. Так говорит Державин, но Грибовский упоминает о доносе, поданном на главного директора заемного банка Заводовского каким-то Морозовым. Во время производства дела Заводовский подал просьбу об увольнении. При открылось, что он поставил себя сам в неловкое положение. В ночь после открытия по краже он велел вывести из банка к себе на дом, два стоявшие там сундука. Это дошло до императрицы. Она приказала Архарову потребовать у Заводовского объяснения. Последний отвечала, что в этих сундуках хранились принадлежавшие ему старые золотые и серебряные вещи, и что когда пришлось запечатать банк, то он счел нужным вывести их. Державин же в своих записках объясняет это тем, что Заводовский, вопреки правилам банка, брал в свое жалование серебром и, кроме того, променивал ассигнации на серебро, без платежа лажа, а для прикрытия этого держал в одном сундуке серебряную монету, в другом ассигнации переводя деньги из одного в другой. Для пополнения же происходившего при этом дефицита стали брать заемщиков непомерные проценты. Державин повел дело круто, со свойственной ему правдивостью. Граф Заводовский упал духом, слег в постель и даже считали его жизнь в опасности. Кассир Кельберг показал – что по уставу банка деньги должны были храниться в сундуках в кладовой, а вне кладовой в обоих сундуках могло находиться не более как по 10 тысяч в каждом. Между тем, на деле вне кладовой находились гораздо большие суммы, из которых директора временно брали деньги на свои надобности. Кроме того, Кельберг говорил, что в 1790 году первому директору Алексееву поверены были в особый присмотр заводовским 240 тысяч рублей, из которых он... Кельберг взял на покупку бриллиантов 80 тысяч рублей, а когда бриллианты были куплены, то потребовались еще 40 тысяч. Сумма эта с позволения Алексеевой и была взята из казенных денег, на место же ее положено 4 пакета с пустыми бумагами за печатью. Это и было началом расхищения банка. Державин не находил нужным смягчать падавшую тень на начальников банка.